Добро пожаловать в ад, царство грёз. Прошло некоторое время после того, как Национаги и Сайкава ушли в бассейн. Я стоял на палубе в глубоких раздумьях. Я вновь, спустя год, повстречался со своим врагом-товарищем. Легче обозначить это столкновение совпадением. Но я знал, мы глубоко влезли в это дело. Нацунаги, к тому же, во время инцидента с сердцем, научила меня одной вещи. Нельзя отмахиваться от людских чувств или сквозь пальцы воспринимать воссоединение. Слово «совпадение» было слишком безответственным и фаталистическим. Я должен исходить из того, что каждая встреча и воссоединение в недавней цепочке событий Что туда значит? Придя к такому выводу, я понял, куда мне следует пойти. В конце концов, сейчас мне просто нужно поговорить с правильным человеком. Что же до того, как мне найти её? Ну, мы знакомы уже давно, потому я вполне могу обойтись предположением. Я прошёлся по огромному лайнеру, открыл большую, больше, чем остальные, дверь и... Навевает воспоминания. Первыми я увидел длинные ряды игровых автоматов. В задней части помещения находились зелёные столы, где можно было сыграть в рулетку или баккара, и возле которых стояли дилеры. Место заполняла изумительная атмосфера разврата. Здесь бурлили масса людских желаний. Рай грез и одновременно ад. Казино. Казино в Японии считалось нелегальным, однако на океан законы не распространялись. И всё же это место действительно навевало воспоминания. вас вегас Макао, Сингапур. Я научился играть в азартные игры несколько лет назад, когда путешествовал по всему миру вместе с Сиестой. Порой наступали дни, когда мы тратили те немногие деньги из наших карманов для получения большого выигрыша. Именно тогда мы с сиестой отрывались по полной. К слову, отрывались по полной. Однажды мы напились ликёра. Обычно никто из нас так не поступал. Да так и опьянели, что... Хотя, нет, я не стану рассказывать эту историю. Уверен, это случилось, ну, сами знаете. Потому что мы были юны и беспечно. Прошлое в сторону. Важно сейчас было понять, здесь ли она. И так точно. Она здесь. Почему? 17 проигрышей подряд, и никто другой не проигрывал. Она навалилась на покерный стол. Светлые волосы, которыми она так гордилась, комично растрепались по нему. Ах! Тут явно какая-то ошибка. Еще раз, еще один раз. Очевидно, не научившись на своих неудачах, она вытянула двадцатидолларовую купюру из бумажника, намереваясь сдать её дилеру, чтобы тот перевёл деньги в фишки. «Ты чего творишь, придурочная?» «Серьёзно, на неё без слёз не взглянешь!» Моя рука приземлилась на светлую голову. «Кто это?» Плечи вздрогнули, и она неловко повернулась ко мне. «Какой идиот играет в азартные игры, доводя себя до слёз!» Шарли страдальчески сидела на стуле с влажными глазами. Кимизука, не могу выиграть. Что случилось с твоим настроем, когда ты бросила нам вызов? Впрочем, Шарли всегда так. В разговоре о Сиесте она, как правило, забывала про себя, но в другое время действовала ровно на свой возраст. На самом деле, её взрослый облик лишь усугублял ситуацию в ребяческих моментах. Честно говоря, на неё вообще нельзя было положиться. И, позаимствуя слова сиесты, у неё совсем не варила луковка. Я такого не говорил. Ясно? Это всё сиеста. Чё ты тут возишься с покером? Ну, говорилось про наследие госпожи. Вот я и подумала, если выиграю в казино, то, ну, знаешь, приедут какой-нибудь. Чё ты? Понятно. Рад, что ты осталась такой же глупенькой. Хотя, надо сказать, только поэтому мне удалось предположить, где она будет пребывать. Это что ещё значит? Что сиеста видела тебя насквозь. То есть, госпожа ко мне присматривалась? Не нужно мне твоё хище. То она плачет, то бесится, а после смеётся. Серьёзно, с ней вечно что-то происходит. Поменяемся. Чего? Я занял место Шарли перед молодой девушкой-дилером. Я хотя бы отыграю, проигранное тобой. И, и что ты попросишь взамен? Шарли отступила, обняв себя руками. Поэтому другие тебя и называют глупенькой. Мне хватит разговора. Пр просто разговор? И всё? Позже вернёмся на палубу. Я протянул дилеру двадцатку. Просто смотри. У меня всегда был талант в покере. Я покажу великому детективу, где бы она ни была, разницу между нами.